Встань прямо Я вытянулся Не так Ты похож на индюка, которого собираются зарезать Расслабься Нет, плечи отведи назад, не горбись Ты всегда стоишь так, расставив ноги? Леди, он всего лишь мальчик Они всегда такие, все состоят из углов и костей Дайте ему войти и успокоиться Ну хорошо, тогда входи Я приветствовал кивком круглолицую служанку Она улыбнулась в ответ И на щеках у нее появились ямочки Она указала мне на заваленную подушками и шалями скамью Там едва оставалось место, чтобы сесть Я уселся на краешек и оглядел комнату леди Пейшенс Тут было хуже, чем у Чейда Если бы я не знал, что леди только недавно приехала То подумал бы, что здесь никто не убирался много лет Даже самое подробное перечисление не смогло бы дать представление об этой комнате, потому что примечательной ее делала несовместимость предметов. Веер из перьев, фехтовальная перчатка и охапка лесохвоста были сложены в потертый сапог. Маленький черный триерчик с двумя толстыми щенками спал в корзинке, выложенной меховым капюшоном и несколькими шерстяными носками. Семейство резных костяных моржей Стояло на дощечке рядом с лошадиной подковой Но над всем этим господствовали растения Тут были выпирающие из глиняных горшков Чайных чашек и кубков пучки зелени и Ведра опилок и срезанных цветов Вьюны свисали из кружек с отбитыми ручками и треснутых чашек Случались и неудачи Кое-где из горшков с землей торчали голые палки Растения громоздились повсюду, куда доходили лучи утреннего или послеполуденного солнца. Впечатление было такое, будто сад влился в окна и разросся вокруг разбросанных вещей. «По всей вероятности, он еще и голоден, верно, Лейси?» «Я слышала, что мальчики всегда голодны. Думаю, на подставке у моей кровати есть немного сыра и сухарей. Принесешь их ему, дорогая?» «Леди Пейшинс» стояла примерно на расстоянии вытянутой руки от меня, разговаривая со служанкой. «Я на самом деле не голоден, спасибо!» выпалил я, прежде чем Лейси успела подняться на ноги. «Я здесь, потому что мне сказали, я могу быть в вашем распоряжении утром столько времени, сколько вы захотите». Это был мягкий пересказ. То, что на самом деле сказал мне король Шрюд, звучало так. «Каждое утро...» «Отправляйся к ней и делай все, что она скажет, чтобы она, наконец, оставила меня в покое, и поступай так до тех пор, пока не надоешь ей так же, как она мне». Его резкость ошеломила меня, потому что я никогда до сели не видел его таким раздраженным. Когда я поспешно покидал королевский покои вошел в Эрити, но он тоже выглядел совершенно измученным. Король и принц – Оба разговаривали двигались так, будто прошлой ночью выпили слишком много вина. Но я видел их за столом, и там заметно недоставало и вина, и веселье. Верити взъерошил мои волосы, когда я проходил мимо. «С каждым днем все больше походят на отца», — сказал он хмурому Регалу, появившемуся вслед за ним. Регал сверкнул на меня глазами и громко хлопнул дверью. «Итак, я был здесь». В комнате моей леди А она шелестела юбками и разговаривала через мою голову Как будто я был животным Которое может ни с того ни с сего укусить ее или запачкать ковер Я видел, что Лейси искренне веселится, глядя на нас Да, я это уже знаю Видишь ли, потому что это я попросила короля, чтобы тебя сюда прислали Заботливо объяснила мне леди Пейшенс Да, мэм". Я выпрямился на краешке скамьи и попытался выглядеть воспитанным молодым человеком с хорошими манерами. Вспоминая наши предыдущие встречи, я едва ли мог порицать ее за то, что она обращается со мной как с идиотом. Повисла пауза. Я разглядывал интерьер. Леди Пейшенс смотрела в окно. Лейси сидела, хихикая про себя, и делала вид, что плетет кружево. О, вот! Стремительно, как коршун, пикирующий на добычу, леди Пейшенс нагнулась и схватила за шкирку щенка черного терьера. Малыш удивленно взвизгнул, а его мать недовольно уставилась на то, как леди Пейшенс пихает его мне в руки. «Это тебе. Он твой. Каждому мальчику нужен щенок». Я поймал извивающегося щенка и умудрился подхватить его, прежде чем леди Пейшенс разжала руки. А может, ты бы больше хотел птичку? У меня есть клетка с зябликами в спальне. Можешь взять одного из них, если тебе больше нравится. Нет, нет, лучше щенок, щенок. Он замечательный. Вторая часть этого моего заявления была обращена к щенку. Он испуганно пищал, и я инстинктивно попытался проникнуть в его сознание и успокоить. Его мать почувствовала мой контакт с ним и одобрила это. Она снова беззаботно устроилась в корзинке с белым щенком. Мой щенок посмотрел мне прямо в глаза. Это, по моему опыту, было довольно необычно. Большинство собак избегает долго смотреть в глаза человеку. Столь же необычной была его готовность к контакту. Я знал по тайным экспериментам в конюшнях, что большинство щенят его возраста это всего лишь пушистые комочки, Все их нехитрые побуждения обращены к матери, молоку и сиюминутным потребностям. Этот же парнишка уже прекрасно сознавал себя и проявлял глубокий интерес ко всему окружающему. Ему нравилась Лейси, которая кормила его кусочками мяса, и он остерегался пейшенс. Не из-за плохого с ним обращения, а потому что она спотыкалась о него и запихивала в корзинку всякий раз, когда он с таким трудом из нее выбирался». Он думал, что я замечательно пахнул. Запахи птиц, лошадей и других собак были в его сознании как бы цветными пятнами, символами предметов, которые пока не имели для него ни формы, ни реальности, но которые он, тем не менее, находил восхитительными. Я вообразил для него эти запахи, и он забрался мне на грудь, вертясь, извиваясь, принюхиваясь и восторженно вылизывая меня. «Возьми меня, покажи мне, возьми меня». «Даже не слушаешь!» Я вздрогнул, ожидая удара Барича, потом понял, где нахожусь и осознал, что маленькая женщина стоит передо мной, уперев руки в бедра «Думаю, с ним что-то не в порядке», — неожиданно сообщила она Лейси «Я видела, как он тут сидел и смотрел на щенка, по-моему, это было что-то вроде припадка»